Издательство «Эксмо» Александр тамоников «Грозовые ворота» Читает Алексей Воскобойников «Все мы смертные, кроме вечно живых» Григорий Стернин Пролог И вдруг наступила тишина. Едкий пороховой дым стелился плотным темным туманом над искореженной высотой.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 на фоне чистейшего безоблачного неба. Им, как и тем, кто развязал это безумие, было совершенно безразлично то, что произошло там, внизу, на уровне, куда интересы их не распространяются. По обоим склонам, в самых неестественных позах, лежало множество людей, вернее то, что от них осталось после массированного артобстрела. В одной из воронок наполовину присыпанной землей, с открытыми, полными навечно застывшей боли глазами, нашел свое последнее укрытие командир роты. Рядом, на расстоянии протянутой руки, догорала безображенный до неузнаваемости труп капитана-десантника и чуть поодаль почти весь личный состав, погибший, но не сдавший своих позиций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 Погибло сводное подразделение, рота специального назначения.